от антиквару, и лезет в клуб, заодно прихватывает расписки лося и подбрасывает их ему в квартиру. К этому моменту все невероятно запуталось. Мы занялись расследованием, да и милиция не в 24 часа в сутки спит. Он чувствовал себя неуютно и наверняка решил сбежать. И сбежал бы. Но денег в доме антиквара не оказалось. а с пустым карманом вбега не с руки. И вот тогда он похищает Илью, берет выкуп и смывается. А мы, как идиоты, хлопаем глазами. А зачем нас стреляли? В первую очередь, чтобы отвлечь наше внимание и спокойно свистнуть денежки. Но, возможно, был еще расчет. Представь, он нас ликвидировал. Нас, естественно, похоронили, причем тебя под именем Катьки. Круг замкнулся. Все покойнички помалкивают. Твои подружки хватились бы тебя ближе к сентябрю. И Ольга Ивановна числилась бы у ментов в пропавших без вести. Ты ведь никому даже не сказала, что едешь к сестре. Вот искали бы тебя.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 Аркадий Викторович, еще один вопрос, звонился Мишка. Когда вы к Юрию Павловичу приехали, он был в кабинете один? У него были дружинины, Эмма Станиславна, фирма «Интерстрой». Э, вы, наверное, ее знаете. Да, конечно. Они как раз выходили от Юрия. Признаться, я удивился, увидев их, то есть я удивился, увидев Эмму.